Глава вторая. Будийовецкий Анабасис Швейка. Ксенофонт, античный полководец, прошел всю малую Азию, побывал бог весть в каких еще местах и обходился без географической карты. Древние готы совершали свои набеги также, не зная топографии. Без устали продвигаться вперед, бесстрашно идти незнакомыми краями, быть постоянно окруженным неприятелем, который ждет первого удобного случая, чтобы свернуть тебе шею, вот что называется анабасисом. У кого голова на плечах, как у ксенофонта, или как у разбойников различных племен, которые пришли в Европу, бог знает откуда, с берегов не то Каспийского, не то Азовского морей, тот совершает в походе прямо чудеса. Римские легионы Цезаря, забравшись, опять-таки без всяких географических карт, далеко на север к Гальскому морю, решили вернуться в Рим другой дорогой, чтобы еще попытать счастье и благополучно прибыли в Рим. Наверное, именно с той поры пошла поговорка, что все дороги ведут в Рим. точно так же все дороги ведут и в чешские будиевицы. Бравый солдат Швейк был в этом глубоко убежден, когда вместо будиевицких краев увидел Милевскую деревушку. И не меняя направления, он зашагал дальше, ибо никакое Милевско не может помешать бравому солдату добраться до чешских будиевиц. Таким образом, через некоторое время Швейк очутился в районе Кветова на западе от Милевска. Он исчерпал уже весь свой запас солдатских походных песен и, подходя к Кветову, был вынужден повторить свой репертуар сначала. Когда в поход мы отправлялись, слезами девки заливались. По дороге из Кветова во Враж, который идет все время на запад, со швейком заговорила старушка, возвращавшаяся из костела домой. — Добрый день, служивый! Куда путь держите? — Иду я, матушка, в полк, в Будеевице, на войну эту самую. — Батюшки, да вы не туда идете, солдатик, — испугалась бабушка. — Вам эдак туда не в жизнь не попасть. Дорога-то ведет через враж, прямохонько на Клатовы. — Я полагаю, человек с головой из Клатов попадет в Будиевицы. почтительно ответил Швейк. Правда, прогулка немаленькая, особенно для человека, который торопится в свой полк и побаивается, как бы, несмотря на все его старания явиться в срок, у него не вышло неприятности. — Ты был у нас тоже один такой озорной, — вздохнула бабушка. — Звали его Тонечек Машек. Вышло ему ехать в плызень, в ополчение. Племянницы он моей сродни. — Да. — Ну, поехал, значит. А через неделю уже его жандармы разыскивали. До полка, выходит, не доехал. А еще через неделю объявился у нас. В простой одежде, не военный, В отпуск, дескать, приехал. Староста за жандармами. А те его из отпуска-то потянули. Уж и письмецо от него с фронта получили, что раненый одной ноги нет. Старуха жалостливо посмотрела на Швейк. — В том вон лесочке, пока служивый посидите... я картофельную похлебку принесу. Погрейтесь. Избуту нашу отсюда видать. Аккурат за лесочком направо. Через нашу деревню лучше не ходите. Жандармы у нас все равно, как стрижи шныряют. Прямо из лесочка идите на мальчин. Чижева, солдатик, обойдите стороной. Жандармы там живодеры, дезертиров ловят. Идите прямо лесом на седлиц у горождевиц». там жандарм хороший. Пропустят через деревню любого. Бумаги-то есть? Нету, матушка. Тогда и туда не ходите. Идите лучше через Радомышль. Только смотрите, старайтесь попасть туда к вечеру. Жандармы в трактире сидеть будут. Там, на нижней улице, за Флорианом домик снизу выкрашен в синий цвет. За Флорианом то есть за статуей святого Флориана. Считалось, что святой Флориан защищает от пожаров. Во многих чешских селах стояли его статуи, которые изображали этого святого заливающим пожар водой. Спросите хозяина Мелихарка. Брат он мне. Поклонитесь ему от меня, а он вам расскажет, как пройти в эти будиевицы. Швейк ждал в лесочке больше получаса. Потом он грел с похлебкой, которую бедная старушка принесла в горшке, закутанном в подушку, чтобы не остыла. А старуха тем временем вытащила из узелка краюшку хлеба и кусок сала, засунула все это швейку в карманы, перекрестила его и сказала, что у нее в Будиевицах два внука. Потом она еще раз подробно повторила, через какие деревни ему идти, а какие обогнуть. Наконец вынула из кармана кофты крону, и дала ее швейку, чтобы он купил себе в мальчине водки на дорогу, потому что оттуда до радомышля кусок изрядный. По совету старухи Швейк пошел, минуя Чижего в Радомышль на восток, решив, что должен попасть в Будиевицы с какой угодно стороны света. Из Мальчина попутчиком у него оказался старик гармонист. Швейк подцепил его в трактире, когда покупал себе водку перед тем, как отправиться в далекий путь на Радомышль. Гармонист принял Швейка за дезертира и посоветовал ему идти вместе с ним в Горождевицы. Там живет его дочка, у которой муж тоже дезертир. Гармонист, по всей видимости, в мальче хватил лишнего. — Мужа она вот уже два месяца в хлеву прячет, и тебя спрячет тоже, — уговаривал он Швейк. — Просидеть там до конца войны. вдвоем не скучно будет. Когда Швейк вежливо отклонил предложение гармониста, тот разозлился и пошел налево полями, пригрозив Швейку, что идет в Чижево доносить на него жандармам. Вечером Швейк пришел в Радомышль. На нижней улице за Флорианом он нашел хозяина Мельхарка. Швейк передал ему поклон от сестры, Но это не произвело на хозяина Мельхарка ни малейшего впечатления. Он все время требовал, чтобы швейк предъявил документы. Это был явно предубежденный человек. Он только и говорил, что о разбойниках, бродягах и ворах, которые шатаются по всему Писецкому краю. Удирают с военной службы. Воевать-то им не хочется. Вот и носятся по всему свету. Где что плохо лежит, стащат. выразительно говорил он, смотря Швейку в глаза, — и каждый строит из себя такого невинного, словно до пяти считать не умеет. — Правда, глаза колет, прибавил он, видя, что Швейк встает с лавки. — Будь у человека совесть чиста, он остался бы сидеть и показал бы свои документы, а если у него их нет... — Будь здоров, дедушка. — Будь здоров. Ищите кого поглупее. — И швейк уже шагал где-то во тьме, одет все не переставал ворчать. Идет, дескать, в будиевицы, в полк, это из таборота. А сам шаромыжник сперва в горождевицы, а оттуда только в писок. Да ведь это кругосветное путешествие. Швейк шел всю ночь напролет и только возле Путима нашел в поле сток. Он отгреб себе соломы и вдруг над самой своей головой услышал голос. — Какого полка? — Куда бог несет? — Девяносто первого. — Иду в Будиевицы. А счет там не видал? — У меня там обер-лейтенант. Было слышно, что рядом засмеялись, и не один человек, а трое. Когда смех стих, Швейк спросил, какого они полка. Оказалось, что двое тридцать пятого, а один артиллерист тоже из Будиевиц. Ребята из 35-го удрали из маршевого батальона перед отправкой на фронт около месяца тому назад, а артиллерист в бегах с самой мобилизацией. Сам он был крестьянин из Путима, и сток принадлежал ему. Он всегда ночевал здесь, а вчера нашел в лесу тех двоих и взял их к себе. Все трое рассчитывали, что война через месяц-два кончится. Они были уверены, что русские уже прошли Будапешт и занимают Моравию. В Путиме все об этом говорили. Завтра утром перед рассветом мать артиллериста принесет поесть, а потом ребята из тридцать пятого тронутся в путь на Страканицы, у одного из них там тетка, а у тетки есть в горах за Сушицей знакомый, а у знакомого лесопилка, где можно спрятаться. — Эй, ты, из 91 первого, если хочешь, идем с нами, — предложили они швейку. — На, ты на своего обер-лейтенанта. — Нет, это так просто не делается, — ответил Швейк и зарылся глубоко в солому. Когда он проснулся, никого уже не было. Кто-то, очевидно, артиллерист, положил к ногам Швейка краюху хлеба на дорогу. Швейк пошел лесами. Недалеко от Штекна он повстречался со старым бродягой, который приветствовал его как доброго приятеля глотком водки. — В этой одежде не ходи. — Как бы тебя твоя обмундировка не подвела, — поучал бродяга Швейка. — Нынче повсюду полно жандармов, и побираться в таком виде не годится. — Нас теперь жандармы не ловят. Теперь взялись за вашего брата. Вас только и ищут, — повторил он с такой уверенностью, что Швейк решил лучше не заикаться о девяносто первом полке. Пусть принимает его за кого хочет. Зачем разрушать иллюзию славному старику? — Куда теперь метишь? — Спросил бродяга, немного погодя, когда оба закурили трубки и, не торопясь, огибали деревню. И в Будиевицы. Царица небесная, испугался нищий. Да тебя там в один момент сгребут, и дыхнуть не успеешь. Штатскую одежу тебе надо, до да порвания. Придется тебе сделаться хромым. Ну, да не бойся пойдем через страканицы, волонь и дуб. И никакой черт нам не помешает раздобыть штатскую одежонку. В Страканицах много еще честных дураков, которые, случаются, не запирают на ночь дверей. А днем там вообще никто не запирает. Пойдешь к мужичку поболтать, вот тебе и штатская одежда. Да много ли тебе нужно? Сапоги есть. Так что-нибудь только на себя накинуть. Шинель старая? Старая. Ну, ее можно оставить. в деревнях ходят в шинелях. Нужны еще штаны до да пиджачишка. Когда раздобудем штатскую одежду, твои штаны и гимнастерку можно будет продать еврею Герману в воднинах. Он скупает казенные вещи, а потом продает их по деревням. Сегодня пойдем в Страканицы. Отсюда часа четыре ходу до старой шварцбенгерской овчарни». Развивал он свой план. «Там у меня пастух знакомый, старичок один. Переночуем у него, а утром тронемся в Страканице и свистнем где-нибудь штатское». В овчарне Швейк познакомился с симпатичным старичком, который помнил еще рассказы своего деда о французских походах. Пастух был на двадцать лет старше старого бродяги, и поэтому называл его, как и Швейка, «паренек». «Так-то, ребята!» стал рассказывать дед, когда все уселись вокруг печки, в которой варилась картошка в мундире. В те поры дед мой, как вот твой солдат, тоже дезертировал. Но в воднинах его поймали, да так высекли, что с задницы только клочья летели. А ему еще повезло. А вот сын Яриша, дед старого Ярыша, сторожа рыбного садка из Ражец, Ну что около Противина, был расстрелян в писике за побег, а перед расстрелом прогнали его сквозь строй и вкатили шестьсот ударов палками, так что смерть была ему только облегчением и искуплением. — А ты когда удрал? — обратился он со слезами на глазах к Швейку. — После мобилизации, когда нас отвели в казармы, — ответил Швейк, поняв, что честь мундира перед старым пастухом ронять нельзя. перелез через стену, что ли? — с любопытством спросил пастух, очевидно, вспоминая рассказ своего деда, как тот лазил через казарменные стены. — Иначе нельзя было, дедушка. Стража была сильная и стрелял, небось. — Стреляла, дедушка. — А куда теперь направляешься? — Да вот с ума спятил, тянет его в будейовице, и все тут, — ответил зашвейка бродяга. — Ну, ясно, человек молодой, без ума, без разума. Так и лезет на рожон. Придется мне его взять в учение. Свистнем, какую не наесть одежонку, а там все пойдет как по маслу. До весны как-нибудь прошатаемся, а весной наймемся к крестьянам работать. В этом году люди нужны будут голод. Говорят, всех бродяг сгонят на полевые работы. Я думаю, лучше пойти добровольно. Людей, говорят, теперь мало будет, перебьют всех». — Думаешь, в этом году не кончится? — спросил пастух. — Твоя правда, парень. Долгие войны уже бывали. Наполеоновская. Потом, как нам рассказывали, шведские войны, семилетние войны. И люди сами эти войны заслужили. И по делам. Господь Бог не мог больше видеть того, как все возгордились». Уж баранина стала им не по вкусу, уж и ее, вишь не хотят жрать. Прежде ко мне чуть ли не толпами ходили, чтобы я им из-под полы продал барашка. А последние годы подава им только свинину да птицу, да все на масле да на сале. Вот бог ты и прогневался на гордыню ихнюю непомерную. А вот когда опять будут варить лебеду, как в Наполеоновскую войну, они придут в разум. А наши бары, так те прямо с зыру Старый князь Шварценберг ездил только в Шарабане, а молодой князь Сопляк все кругом своим автомобилем провонял. — Погоди, господь бог уже намажет тебе харю бензином. В горшке с картошкой булькала вода. Старый пастух, помолчав, пророческий изрек. А войну эту не выиграет наш государь-император. Какой у народа может быть военный дух, когда государь не короновался? Когда государь не короновался. При вступлении на престол императоры Австро-Венгрии одновременно короновались и как короли Чехии, что символизировало некоторую самостоятельность этой страны. Франц Иосиф I также торжественно обещал короноваться чешским королем, но обещание не исполнил. Как говорит учитель из Траканиц, пусть теперь втирает очки, кому хочет. Уж если ты старый каналья обещал короноваться, то держи слово. Может быть, он это теперь как-нибудь обстряпает, заметил бродяга. Теперь, паренек, всем и каждому на это начхать, — разгорячился пастух, — посмотри на мужиков, когда сойдутся внизу в скочицах, у любого кто-нибудь да на войне. Ты бы послушал, как они говорят. После войны, дескать, наступит свобода, не будет ни императорских дворов, ни самих императоров, и у князей отберут имение. Тамошнего Корженку за такие речи уже сгребли жандармы, не подстрекай, дескать. — Да что там? Нынче жандармы что хотят, то и делают. — Да и раньше так было, — сказал бродяга. — Помню, вкладно служил жандармский ротмистер Роттер. Загорелось ему разводить этих, как их там, полицейских собак волчьей породы, которые все вам могут выследить, когда их обучат. И развел он этих самых собачьих воспитанников полну задницу. — специально для собак выстроил домик. Жили они там, что графские дети. Да и придумал ротмистер обучать их на нас, бедных странниках. Ну, дал приказ по всей Кладнинской округе, чтобы жандармы сгоняли бродяг и отправляли их прямо к нему. Узнав об этом, пустился я из лан наутек. Забираю поглубже лесом. Да куда там? до рощи куда метил. Не дошел? как уж меня сграбастали и повели к господину ротмистру родненькие мои вы себе представить не можете что я вытерпел с этими собаками сначала дали меня этим собакам обнюхать потом велели мне влезть по лесенке и когда я уже был почти наверху пустили следом одну зверюгу а она бестия сволокла меня с лестницы на земь а потом влезла на меня и начала рычать и скалить зубы над самым моим носом. Потом эту гадину отвели, а мне сказали, чтобы я спрятался куда хочу. Направился я к долине Качика, в лес, и спрятался во враге. И полчаса не прошло, как прибежали два волкодава и повалили меня на землю, а пока один держал меня за горло, другой побежал вкладно. Через час пришел сам пан Ротмистер с жандармами, отозвал собаку, а мне дал пятерку и позволил целых два дня собирать милостыню в Кладненской округе. Хе, черта с два! Я опустился прямо к Беронковскому району, словно меня под ногами горело, и больше вкладно ни ногой. Вся наша братва этих мест избегала, потому что Ротмистер над всеми производил свои опты. Чертовски любил он этих собак. По жандармским отделениям рассказывали, что если ротмистер делает ревизию и увидит, где волкодава, то уж не инспектирует, а на радостях весь день хлещет с вахмистром водку. И пока пастух сливал с картошки воду и наливал в общую миску кислого овечьего молока, бродяга продолжал вспоминать, как жандармы свою власть показывали в липнице. Жандармский вахмистер жил под самым замком, квартировал прямо в жандармском отделении. Липницы в этом небольшом городе на юго-востоке Чехии, провел последние годы жизни Ярослав Гашек. Здесь он во время своей болезни диктовал роман «Похождение бравого солдата Швейка». В Липнице Гашек и похоронен. А я, старый дурак, думал, что жандармское отделение всегда должно стоять на видном месте, на площади или где-нибудь в этом роде, а никак не в глухом переулке. Обхожу я раз дома на окраине. На вывески-то не смотришь? Ну, дом за домом, так идешь. Наконец, в одном доме отворяю я дверь на втором этаже и докладываю о себе. «Подайте, Христа, ради убогому страннику». Светы мои, ноги у меня отнялись. Гляжу, жандармский участок, вдоль стены винтовки, на столе распятия, на шкафу реестры, государ-император над столом прямо на меня уставился, я и пикнуть не успел, а вахмистер подскочил ко мне, да как даст по морде. Полетел я со всех лестниц, так и не останавливался до самых кейжлиц. — Вот, брат... какие у жандармов права. Все занялись едой и скоро разлеглись в натопленной избушке на лавках спать. Среди ночи Швейк встал, тихо оделся и вышел. На востоке всходил месяц, и при его бледном свете Швейк зашагал на восток, повторяя про себя, «Не может этого быть, чтобы я не попал в будиевицы».